Глава д е в я т н а д ц а т Кабинет начальника отдела наружного наблюдения. На стене над креслом хозяина кабинета висит вымпел с вышитой золотыми буквами надписью "Оперативно-поисковое управление ФББ по Москве". За столом сидит начальник. Сбоку от него с т а р ш е й группы, осуществлявший наружное наблюдение за Майклом Робинсоном в день выезда из посольства для приобретения цветов. Докладывай только по существу. Обращается начальник к старшему группы. В ходе работы за объектом Майклом Робинсоном, сотрудником резидентуры ЦРУ, подозрительных моментов выявлено не было. Работа велась л е г е н д и р о в а н н а без афиширования нашего присутствия, в связи с чем между его машиной и нашей сохранялась необходимая дистанция. В то же самое время после завершения поездки легенда цели его выезда вызвала у нас некоторые сомнения, так как приобретенный им букет цветов. Можно было бы купить в непосредственной близости от посольства, доложил старший. Что сделали для прояснения ситуации? Поговорили с продавщицей к и а с к а Видела его впервые. Скидок никаких не просил. Цветы купил стандартные без предзаказа. Такой букет можно приобрести в любом цветочном магазине. Подозрительных моментов не заметила. Нетами Михалыч, не первый год вместе работаем. По твоему виноватому лицу вижу, что сейчас будешь меня расстраивать. И судя по всему, очень сильно давит на него начальник. Так и есть, товарищ полковник. Машина объекта пропадала из зоны видимости всего два раза на несколько секунд. Посмотрели по видеокамерам, установленным в этих местах. На а н а н е в с к о м п е р е в о л к е был подбор неизвестного. Камера захватила только краем, разрешение слабое. Скорее всего, это мужчина. Грустно произносит старший и делает виноватую мину. Понимаю, что ты не психолог по образованию. Но каждый сотрудник семерки по умолчанию т а к о в ы м является. И вот ответь мне на такой вопрос: почему плохие новости доносятся до начальства медленно, с неспешной садистской жестокостью, а вот о победе мы сразу о р е м еще с первого этажа? Начальник намеренно выдерживает небольшую паузу. Стыдно? Виноват, товарищ полковник. Стыдно. Не поднимая головы, отвечает старший. Отчет подготовил. Старший молча передает начальнику папку. Тот берет ее, разворачивает. Быстро листает несколько страниц и закрывает ее. Сейчас две с т ы д л и в ы е барышни пойдут к руководству на доклад и расскажут нам все, как было, без утайки, говорит начальник. Только я тебя хотел попросить об одном одолжении. с а д и с ь поближе к начальнику. Твой прокол тебе отдуваться в первую очередь.